Тем временем Сула, почувствовав дремоту и закинув голову на спинку бассейна, казалось, заснул. Оставшиеся в бане прислужники отошли в угол и молча боязливо глядели на того, кто заставлял их трепетать одним движением своих бровей. Немного погодя, вернулся Хризагон, и Сула, вздрогнув, повернул к нему лицо. — Что с тобою? — — заботливо спросил вольноотпущенник, подбегая к бассейну. — Ничего, просто дремота. — Я видел сон. — Какой же? — Я видел мою возлюбленную жену Цицилию Метеллу, умершую в прошлом году. Она звала меня к себе. — Снелгуд, Сулла, не стоит обращать на них внимания. — Лгод? —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 Мне всегда служила фортуна, и часто я полагался только на неё. Поверь, самыми славными из моих дел были те, которые я предпринимал, чертя голову, не размышляя. Воспоминания о своих деяниях, среди которых, если было много позорных, то было немало и славных, и великих, казалось, влило успокоение в душу Суллы, и лицо его немного прояснилось. Хризагон воспользовался этой минутой и доложил, что, согласно распоряжению, отданному Суллой во время пира, из кум приведен идил граней, который ждет его приказаний. При этом имени лицо экс-диктатора мгновенно исказилось злобой. Глаза его засверкали зловещим огнем — И он закричал хриплым яростным голосом: "Вести его сюда! Сейчас, пред моё лицо этого дерзновенного! Он один в целом мире осмелился издеваться над моими приказаниями, желать моей смерти!" Сула судорожно схватился своими исхуделыми руками за края бассейна, опираясь на них.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 «Да сохранят боги на долгие лета всемогущего сулу Счастливого!» — проговорил Грани дрожащим голосом, кланяясь и поднеся руку к губам. «Не то ты говорил третьего дня, подлый плут, когда насмехался над моим справедливым приговором, обязывающим тебя уплатить пеню в общественную казну. Ты кричал, что не уплатишь пени, что не сегодня-завтра я умру, и ты освободишься от неё.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 и моля о пощаде. «Пощади меня! Пощади! Прости! Жалься!» — восклицал бедняга. «Жалиться?» — кричал суллы выходя из себя от бешенства. «Жалиться над тобой, оскорбляющим меня в то время, когда я страдаю мучительной болезнью!» «Нет, презренный! Ты должен умереть здесь же! Сейчас, перед моими глазами, я жажду питься зрелищем твоих предсмертных конвульсий, твоей страшной агонии!» И он, мечась как иступленный, колотя обеими руками по своему больному телу, закричал рабам хриплым неистовым голосом. «Эй вы, лентяи! Что вы там стоите? Хватайте этого негодяя! Колотите его насмерть! тушите Убейте его здесь, передо мной!» Заметив, что рабы колеблются, он собрал последние силы и закричал страшным голосом. «Задушите его! Или клянусь змеями фурий! Я верю всех вас!» «Раз пять, На крестах!» Рабы бросились на злополучного идила и принялись бить и топтать его между тем, как Сулла, мечась как бесноватый, продолжал кричать. «Так! Так! Хорошенько его! Терзайте! Душите, мерзавца, имени Мада! на насмерть!» Граней, движимый инстинктом самосохранения, свойственным всякому живому существу, отбивался всеми силами от четверых навалившихся на него рабов, и осыпал их ударами своих мощных кулаков, делись вырваться из душивших его рук. Рабы, сначала пассивно набросившиеся на свою жертву и боровшиеся с нею слабо, постепенно рассверепели, и, подстрекаемые неистовыми криками сулы, вскоре так окрутили грани, что лишили его возможности двигаться. Тогда один из них схватил его за горло обеими руками и, надавив ему изо всей силы коленом на грудь, через несколько мгновений задушил его. Сула, с глазами почти выскочившими из орбит, с пеной рта, упивался со зверским наслаждением зрелищем этой бойни и продолжал хрипеть. «Так, так, дави его! Души!» Но в тот момент, когда Грани испустил дух, самого убийца, обессиленный криком-обеснованием, закинул голову на спинку бассейна и еле слышно прохрипел «Помогите! Умираю! Помогите!» Хризагон и другие рабы бросились к нему, приподняли его и прислонили к стенке бассейна. Лицо бывшего диктатора приняло трупный цвет, веки полуопустились над потускневшими зрачками, губы судорожно искривились, обнажив скрижащие зубы, и все тело вздрагивало. Пока Хризагон и рабы суетились вокруг него, стараясь привести его в чувство, он вдруг привскочил и сильно закашлялся. Изо рта его потоком хлынула кровь,